Глава двадцать четвертая. Кошелек или смерть? Зачем вы читаете эту книгу? Главные слова казахского языка на баллонах со свежителем выучены, а полистать в тронной комнате что-то полезное еще хочется? Большинство все же читает мануал о том, как стать рептилоидом, чтобы... Верно, стать рептилоидом. Но что, если заглянуть в кроличью нору поглубже? Зачем? Вам? отращивать чешую и перепонки. Кто-то фыркнул? Пусть вопрос выглядит немного наивно. Вроде как все все о них знают, даже видели в интернетах, но мало кто знаком с рептилоидами вживую. такие полумифические создания, которым не нужно беспокоиться о мелочах жизни типа Доширака по акции или просроченного платежа по кредитке. Они могут купить себе любую тачку, любую виллу, а некоторые, даже любую африканскую страну к югу от Сахары. Это ли несчастье? Возможно, ваша формулировка отличается от моей. Но это конечная цель всех страданий и усилий. От подъема в понедельник на работу до нервного слежения за индексами. Окей. А зачем вам быть счастливыми? Этот вопрос кажется уже не наивным, а тупым. Ведь счастье — естественная потребность человека наряду с едой, водой и отсутствием полицейской швабры поблизости от вашей задницы. Не хотят быть счастливыми разве что даосские монахи и люди с психическими заболеваниями. Да и то потому, что они уже и так счастливы. Но естественность не означает отсутствие необходимости обдумать тему. Думать вообще полезно. Это сделал в свое время Ричард Докинс в книге «Эгоистичный ген». рассказывать всю книгу не стану, лучше почитайте ее сами. Написана она понятным и увлекательным языком. Вот основная идея. Счастье – это то, как гены управляют вашим поведением. Неизвестно, как так сложилось, но у кусочков ДНК есть две ключевые задачи. Не сдохнуть хотя бы какое-то время и наделать как можно больше своих копий. Этот принцип работает на всех уровнях организации живой материи. От примитивных вирусов до нас с вами. Управление вирусом задача не слишком сложная. Но человек – существо чуть более высокого уровня, если не считать депутатов. Человек склонен совершать неправильные поступки. А всякие сложные молекулы, нейромедиаторы и гормоны – это вожжи, позволяющие направить род людской на светлую сторону выживания и размножения. Знакомые с пирамидой Маслоу, да и просто внимательные слушатели возразят. «А как же высшие потребности?» Познание, творчество, бургундское. Да, Чайковский писал первую симфонию не ради куска хлеба. А я делюсь секретами рептилоидов не ради внимания местных куртизанок. Хотя и ради него тоже. Не все счастье определяется кусками ДНК, но значительная его часть. Заточить вкусный бургер вечерком – счастье. Сытый носитель генов не умрет от голода. Просроченный платеж по ипотеке – несчастье. Ведь ночь темна и полна ужасов. Больше денег, чище вода, медицинская помощь лучше, да и маленькие копии ДНК, они рискуют загнуться от дизентерии в постиранных подгузниках. На первый взгляд все прямолинейно. Ты хочешь больше денег, потому что это обеспечит лучшие возможности для выживания твоего потомства. Программа работает где-то на уровне подкорковых центров, даже не выражается в осознанной идее, доходность выше индекса равно подгузники Тогда выходит, что каждый более-менее развитый примат априори стремится стать самым богатым? Нет, род человеческий не так прост. Знаете, что удивляет документалистов в Северной Корее? То, что люди в отдаленных уголках этой чудной страны действительно счастливы. Да, паёк скудный. Дом построен из палок и обшивки американского самолёта. А здравоохранение? Съедай по яблоку в день, и всё будет в порядке. Подробнее об этом в следующей главе. Кажется, что это умножает все сказанное на ноль, но нет. Простой северокорейский работяга, счастлив потому, что в его представлении такой уровень жизни это лучшее, чего можно добиться на пути от дома до гроба. Подумайте сами. Все в его деревне живут так же, а Мерседесы правящих элит и престижную номенклатурную больницу в Пхеньяне он видит в лучшем случае на картинках. В его деревню не заедет жирный американец с двумя айфонами и золотой кредиткой. Собственно, туда, кроме политрука на кормовой собаке, никто и не заезжает. Да, еда скромная, а грузовик один на всю деревню. Зато ты часть великой державы. Светлый вождь, который вот-вот взорвет злобных американцев в труху. Хорошо, что у нас такого нет. Так, погодите. Как вы уже догадались, быть богатым все же хорошо. Кто-то помнит, что хорошо, но только до определенного предела. Мэтью Киллингсворт из Университета Пенсильвании в 2021 году изучил данные более 30 тысяч людей. Он развеял миф о том, что зарплата свыше 75 тысяч долларов в год не добавляет счастья. Добавляет, но мало. Дальше уже нам нужно удваивать доходы, чтобы получить сходное удовлетворение. Интересно, что счастливых небогатых людей я знаю больше, чем счастливых богатых, но это ни о чем не говорит. Я просто знаю недостаточно богачей. Впрочем, счастье не является ценностью само по себе. Вспомните людей из своего круга или просто известных кумиров прошлого, живших по принципу «вечно молодой, вечно пьяный». Были ли они счастливы? Да наверняка. Но успели ли они насладиться своим счастьем сполна? Тут-то и возникает второй компонент уравнения – долголетие. Богатые отличаются от всех остальных. и не только качеством жизни. Дело в том, что в какой-то момент богач еще жив, а бедняк уже нет. Куча данных говорит о том, что богатство и успех буквально отпугивают смерть. Ученые продолжают выяснять почему. Таких исследований сотни, если не тысячи. Самые очевидные вещи это чистая вода, хорошая еда, качественное медицинское обслуживание, комфортное и безопасное жилье. Но есть и еще одна занимательная штука, которая не имеет отношения к материальному. Речь о том, что людей убивает не бедность, а стресс от того, что окружающие богаче. Вот мы и добрались до нас, любимых. Людей, получающих больше миски риса в день, но еще не тратящих на мишленовский обед годовой оклад кассира. Роберт Сопольский попытался выяснить, почему бедняк умирает на 10 лет раньше такого же богача. Он обращается к знаменитому исследованию Whitehall, 20-летнему глубокому изучению британских служащих. У всех участников был одинаковый доступ к приличному медобслуживанию, и никто из них не жил в нищете. И разница в сроке жизни между разными должностями была показана совершенно отчетливо. Администраторы среднего звена жили дольше, чем операторы одного окна. Те, кто больше зарабатывал и достигал высокой должности, могли похвастаться удивительным долголетием по сравнению с рядовыми сотрудниками. Ричард Уилкинсон из Университета Ноттингема уверяет, что дело не в абсолютной сумме на вашем счету. Дело в разнице. Насколько у вас больше денег, чем у соседа? В определенных штатах США люди в два раза богаче, например, в Калифорнии, чем в других, какой-нибудь Небраске или Оклахоме. Но здоровье у них не больше. Все окружающие ведь тоже в два раза богаче. А вот в местах, где разница видна, исследования обнаруживают колоссальные различия. Там даже люди жирнее, потому что жрут всякую дрянь. Там больше детей рождается вне брака и очень рано, и суицидов тоже больше. Другие метрики статуса и успеха тоже имеют значение. Ученые из Университета Торонто выяснили, что те актеры и режиссеры, которые получили «Оскар», живут дольше, чем обделенные наградами. Порадуемся все-таки за Ди Каприо. Те умирают, хочется позлорадствовать, что от зависти. Но шутка в том, что это не шутка. Долголетие явление непростое. Если выкинуть из него такие тоже важные переменные, как доступ к медицине, чистую воду и еду, вероятность огрести от гопников подворотне что остается? Организм, выданный нам родителями. Самки-обезьян, у которых удалили яичники, имеют большую склонность к раку матки. А употребление алкоголя делает риск еще более заметным. Они их там поили водочкой, что ли? Не бургундским же. Но кэрл Шивли обнаружила, что у обезьян с низким социальным статусом риск заполучить рак был куда выше, чем у тех, которые увлекались выпивкой. Страшное дело. Выходит, что бухать на яхте это еще куда ни шло. Но вот бухать за гаражами это да, опасно. Западные культуры давно пропагандируют идею того, что все люди равны. Но в реальном мире наши жизни далеко не всегда сбалансированы одинаковыми возможностями и ресурсами. Своим детям я могу и хочу дать больше ресурсов, чем было у меня, и уж точно больше, чем будет у их среднего сверстника. Отсутствие баланса и справедливости подметили довольно давно. Еще в 1894 году знаменитый в СССР французский писатель Анатоль Франс у меня есть собрание сочинений но я его не открывал. Остроумно заявил, закон в своем королевском равенстве и богатым, и бедным совершенно одинаково запрещает побираться, воровать хлеб и ночевать под мостами. В статье для Scientific American Сопольский пишет, богатым, конечно, это не требуется, а вот у бедняков выбор невелик. Неравенство в последние десятилетия упорно растет. В 1976 году 1% самых богатых американцев владел 9% национального богатства. В 2022 году они владеют уже 30%. Этот тренд присутствует примерно везде на этой планете. Одно из последствий нищеты – плохое здоровье. При этом причины не так уж очевидны. Да, низкий социально-экономический статус, СЭС, означает, что вам недоступна платная медицина и дорогие лекарства. Но кроме этого придется жить в не очень приятном месте, где больше вероятность чем-нибудь заразиться и что-нибудь отхватить. Но главная проблема-то не в деньгах. То есть речь не идет о том, что у бедных одинаково плохое здоровье, а у всех тех, кто может себе позволить визит в поликлинику и лекарства, одинаково хорошее. Начиная с Илона Маска на самом верху... Надеюсь, он не умер к моменту выхода этой книги, а просто улетел на Марс. Каждый шаг вниз по лестнице означает ухудшение здоровья. В среднем, конечно. Главный фактор, похоже, связан с психосоциальными последствиями низкого статуса. Психолог Нэнси Адлер из Университета Калифорнии продемонстрировала, что довольно точная метрика здоровья человека это то, как он сравнивает свою жизнь с жизнью окружающих. Это даже более значимый показатель, чем уровень дохода. Плохое здоровье связано не только с фактической бедностью, но и не менее сильно с ощущением бедности. Нищета, понятное дело, не очень полезна для здоровья. Но вот бедность среди богатства ужасна по всем пунктам. Детская смертность, ожидаемая продолжительность жизни, ожирение, уровень убийств и все остальное. А здоровье особенно страдает от того, что вас постоянно тыкают носом в дерьмо. Уже больше половины американцев, зарабатывающих 100.000 долларов в год, живут от зарплаты до зарплаты. И это не фигура речи. Опрос делала микрофинансовая организация «Лэндинг club Вот интересный кейс из жлобологии про несчастного богача. Человек из крупной вашингтонской юридической фирмы годами рассказывает друзьям, что он перегорел и как работа его достала. Он готов заняться чем угодно, только не юриспруденцией. Вроде как с зарплатой почти в миллион долларов в год уже много лет. Он должен был давно скопить приличный капитальчик и отчалить на острова, но не тут-то было. Спрашивают его товарищи, ну что ж ты болезнень ноешь постоянно? А он такой, да вот не получается у меня перестать работать каналья, денег-то нет ни хера. Оказывается, скопил он всего несколько сотен тысяч, да и то через платежи по ипотеке. То есть он просто владеет частью своего дома. Один раз дорого развелся, потом как-то не было работы. И этот чел не ездит на Ламборгини и не летает первым классом. В очередной раз задам сакраментальный вопрос, Где деньги? Оказывается, на форумах в DC, это их самое империалистическое гнездо, сенаторы, доктора, адвокаты, короче, вся элита. Мамаши обсуждают не памперсы и соски, а как прожить на 500 тысяч в год и не сдохнуть от голода. Нам не хватает зарплаты в 700 тысяч долларов на двоих. Со стороны это маразм какой-то. Но давайте разберемся. Во-первых, с таких сумм и налог будет адовый. Порядка 50% от дохода слижет дядя Сэм. Трое детей в частной школе. Еще 140 тысяч долларов долой. Дом за два ляма баксов, из которых выплачено 800 тысяч. Это больше 100 тысяч в год на ипотеку плюс страховку и налог на имущество. Да, там он серьезный, не как у нас. И вот уже осталось немногим более 250 кусков в год. Пока вроде неплохо. Тут в дело вступает медицинская страховка. потом в отпуск свозить семью пару раз в год, еда, одежда, всякие мелочи, две хороших тачки. На каждого ребенка он откладывает 20 тысяч в год на институт. Дни рождения, пионерлагеря, колечко-другое, ресторан. То есть он не какие-то абсурдные траты совершает, а вроде как и совершенно обычные для хорошего такого среднего класса. Роликсы не носит. Но жирка, как видите, не нагулял. У неравных обществ качество жизни хуже. Это работает и по странам, и по регионам, например, по штатам США. В Техасе и Оклахоме все еще более-менее нормально, но вот в Нью-Йорке и Сан-Франциско дела плохи. Весьма оригинальное исследование от Smart Asset показало, что с учетом налогов и стоимости жизни от зарплаты в 100 тысяч баксов у среднего нью-йоркца остается лишь 35 791 доллара. В Лос-Анджелесе немногим лучше – 44 623 доллара. Почувствуйте разницу от 100 тысяч долларов в год до средней московской зарплаты айтишника. Неравенство вне зависимости от абсолютного уровня доходов указывает на более высокую преступность, в том числе и уровень убийств, и большее количество заключенных. Сюда же нужно добавить уровень буллинга в школах, меньшую грамотность и раннюю беременность. При сильном неравенстве в обществе больше психиатрических проблем, алкоголизма, наркомании, А вот счастье и социальной мобильности меньше. И меньше общественной поддержки. Крутая лестница иерархии – противоположность равных возможностей, которые требуются для завязывания дружбы. Общая картина объясняет невероятно важный факт. Если неравенство растет, здоровье всех людей ухудшается. Тут проблема начинает жечь и богачей тоже. С увеличением разницы в доходах богатые обычно тратят все больше ресурсов на то, чтобы отгородиться от тех, кто живет под мостом. Они тратят деньги на кондоминимумы и поселки за заборами, частные школы, бутилированную воду и дорогую органическую еду. А еще они перечисляют кучу денег политикам, которые поддерживают статус-кво. Не все чернокожие благодарны Нельсону Манделе за отмену апартеида. Многие стали жить намного хуже, потому что раньше не видели красивой жизни. А теперь видят. Она тут, за соседним забором. А как статус записывается на подкорку? Ученые смогли отследить физиологические связи к трем внутренним состояниям – хроническому воспалению, старению хромосом и когнитивным функциям. И вот результаты. Большие финансовые потери во времена Великой депрессии оказались прогнозом повышенного уровня циреактивного белка через 6 лет. Что это за белок? Один из маркеров хронического воспаления в организме. Для удобства его можно сравнить с санацией банков со стороны Центробанка. во время кризиса когда все в огне – банки, финансовые институты, задницы инвесторов. Центробанк печатает деньги и заливает ими то, что еще можно спасти. Но постоянная поддержка из бюджета – это уже госкапитализм и дикая инфляция за счет налогоплательщиков. Надо ли говорить, что организм в таком состоянии вместо долгого и здорового существования сделает чик-чирык? У других приматов ситуация точно такая же. Работа Дженни Танг из Дюкского университета показывает больше маркеров хронического воспаления у низкоранговых макакрезусов по сравнению с доминирующими особями в группе. Подобные исследования подчеркивают прямую связь между факторами социального стресса и нездоровой физиологии, ведь у испытуемых нет разницы в образе жизни, курения, алкоголя, сахара, как у людей, которые попадают в низкостатусные ситуации. Проведите детство в бедности, и к середине жизни ваши теломеры окажутся на 10 лет старше, чем у тех, кто в детстве жировал. Что это значит? Защитные концы ваших хромосом будут гораздо короче, а слипаться между собой они начнут гораздо раньше. Грустно? Пожалуй. Даже идея отыграться на собственных детишках не прокатит. Чем больше стресса испытала мать до рождения ребенка, тем меньше у того будет копии митохондриальной ДНК. Пока звучит не страшно и по-ботански? Сейчас поясню. Можно дышать ртом. Можно носом. или даже попой, как Элсия Белогорлая. Это не фамилия, черепашка такая. Сам по себе факт вдыхания воздуха не имеет ценности. Чтобы от него был толк, кислород должен попасть в клетку и переработаться митохондриями. Митохондрии — это части клетки наподобие Центробанка. Печатают валюту, энергию то бишь, для всех окружающих и периодически раздают втыки особо зазнавшимся. У митохондрии есть своя ДНК, и если ее мало, значит митохондрия болеет. Представьте себе совещание Центробанка, которое ведет половинка Набиулиной. С половиной брошки. Как говорится, сгорела на работе. Еще одна затронутая область – мезолимбическая дофаминовая система. Это кусок мозга, который отвечает за понимание наград, предвосхищение и мотивации. Хронический стресс ломает эту систему, а результат – предрасположенность к ангидонии, депрессии и зависимости. Непродуманные и импульсивные решения случаются. Алкоголизм, кстати, тоже ломает дофаминовую систему и починить ее не так-то легко. Современному человеку даже лайки в соцсетях могут испортить настроение, если они достаются соседу. А так обычно и бывает. Посмотрим на гиперболическое дисконтирование. Вот у вас классический выбор. Синица в руках сейчас или журавль в небе потом? Выгода от ожидания должна расти с увеличением времени этого ожидания. Префронтальная кора обычно справляется. Мы умеем откладывать награду, если она в будущем станет намного больше. Но стресс усиливает дисконтирование. Чем более вы напряжены, тем хуже работает кора в экспериментах с отложенным вознаграждением. Людям, которые скатываются по наклонной неравенства, Менее активная фронтальная кора мешает мозгу выбрать долгосрочное здоровье вместо кратковременной радости алкоголизма или курения. Поэтому замученные люди обычно больше курят, пьют и поедают сладкое, не следя за своим самочувствием. Дофамин он сейчас, а подорванное здоровье когда-то потом. Некоторые из наблюдений преподносят нам интересную дилемму курицы и яйца. Можно подумать, что слабости и изменения в мозге провоцируют плохие решения, которые ведут к бедности. Все срочно записываемся на марафон «Думай, как богатый». Но исследования утверждают, что причины и следствия на самом деле устроены иначе. Социально-экономический статус и неравенство ухудшают функции коры и ведут к неприятностям. Например, экономический статус уже в детском саду предсказывает функции фронтальной коры у взрослого. А ведь мало кто из пятилеток тратит все деньги на скачки и бухло. Подтверждения пришли от миссис Жао из Университета Британской Колумбии. Она изучала индийских фермеров, звучит как злая сатира, а у них доход максимально сезонный. Жестче только продавать красные гольфы для новогодних сладостей. Короче говоря, поведение испытуемых невероятно менялось между двумя сезонами. Во время посева они нищие, после сбора урожая они богатые. И что бы вы думали? Функции фронтальной коры четко следовали за их материальным положением. В одном исследовании 2012 года испытуемые играли в вероятностную игру с разными стартовыми ресурсами. Бедные игроки были склонны занимать у будущего и хуже воспринимали подсказки по общей стратегии. В другом исследовании испытуемые представляли сценарии финансовых потерь по сравнению с нейтральными или положительными событиями. Они гораздо сильнее дисконтировали случайные события. Это поведение вполне рационально, Потому что как вообще можно задуматься о сбережении денег на пенсию, если вам не хватает на гречку? Даже известный зефирный тест «одна зефирка сейчас или две через 15 минут» был неоднократно опровергнут. Его создатели хотели доказать, что умение сдерживаться сейчас ради выгоды в будущем делает человека успешнее, что довольно логично. Более того, обратный эффект, уже упомянутое гиперболическое дисконтирование, доказанный признак аддикции, Но выяснилось, что психологи спутали причину и следствие. То есть корреляцию они нашли, но не сделали поправки на богатство семьи испытуемого ребенка и образование родителей. Оказалось, никакой специальной успешности от умения откладывать удовольствие у детей не было. Успешнее становились дети, у которых богатая семья и образованные родители. Сюрприз! Они и смогли отложить удовольствие на потом, потому что для них что один зефир, что два – разницы никакой. Зефира и так полно. Бедность превращает будущее в не очень важное место. Но есть и еще одно объяснение. Долгосрочное планирование и контроль над импульсивными действиями, дисциплина, сила воли, истощает префронтальную кору головного мозга. А если нагрузить мозг когнитивными задачами, которые зависят от префронтальной коры, на соблюдение диеты сил уже не останется. Низкий социально-экономический статус создает постоянную тревогу за свой кошелек в любом случае, а тревога отвлекает и истощает нас. Гораздо сложнее выполнить задание типа решения математической задачи или еще более сложно отказаться от выпивки, если вы постоянно думаете о том, как заплатить за аренду своей комнаты. Есть распиаренные исследования про автосервис. Если ремонт испытуемым был по карману, они решали когнитивные задачи наравне с богачами. Но как только проблема была чуть серьезнее, сразу начинались проблемы. Богачи решали задачи точно так же. «Эй, слушай, дуизжок стуканул, переберат будем!» А вот те, кто понимал, что на ремонт ему не хватает, попадали в полную задницу и принимали слабые решения. Конечно, нужно и дальше изучать биологические последствия неравенства и придумывать работающие способы с ними бороться. Но уже сейчас понятно многое. Впрочем, борьба с экономическим неравенством — это головная боль правительства. Мы же можем сделать из этого важный вывод. Чтобы быть счастливым и долгоживущим, нужны не просто деньги. Нужно, чтобы их было больше, чем у соседей. Увы, но такова наша эволюционная программа, будь она проклята. Мало просто иметь капитал. Для настоящего счастья нужно не поддаться соблазну и не продолжить гонку на новом более высоком уровне. Вот наинвестировал ты на квартиру. Стоит ли переезжать из Южного Бутова в Северное Тушино? Наверное, да. А стоит ли после этого перебираться в окрестности Рублевки? Вряд ли. Куда полезнее пожить среди людей попроще, зато подольше.